«Почему же, — сказала Клавдия, — зрелище впечатляет?» «И много там таких деревьев?» — спросила Салли. «По-моему, три или четыре в пределах видимости. Может, дальше целый лес?» «Наверное, это не деревья, — сказала Клавдия. Это, мне кажется, скорее симбиотическим сообществом, лесом, принявшим такую форму. Вы видите, что каждый ствол сплетен из сотен стволов, как канат из волокон. И каждое такое дерево — это целый мир, — сказала Салли, ведь там наверняка живут существа, которые не подозревают, что есть еще что-то за пределами дерева. — Надо будет как-нибудь совершить специальную экскурсию по дереву, — сказал Павлыш, — на несколько дней.